«Теперь смотри. Кепарь поворачиваем таким образом. С этой стороны он на листок дерева похож. Глядим, Сработал какой-то хитрющий японский механизм. На глазах у наблюдателей произошла самотрепанация пластмассового черепа. Разъединилась на две половинки и туловище фигурки». Откуда-то из чрева донеслась задорная песенка, видимо, детская. Пластмассовые створки повернулись, и когда они с жужжанием большого потревоженного жука соединились, перед Корниловым и Санчуком стоял уже не мальчик, но зверек с острой мордочкой. «Тануки!» — пояснил Михаил добрый японский оборотень, превращается в енотовидную собаку, герой комиксов, мультиков, книжек. В этот момент дверь открылась и в кабинет вошел мужчина средних лет, высокого роста, одного с корниловым. Впрочем, если бы не сутулость, он мог быть еще выше. Больше всего к нему подходил эпитет Костистый. Крепкий костяк этого человека чувствовался даже под серым свободным костюмом. Крупная кость была видна не только в протянутой для пожатия Корнилову руке, но и в его лице, то есть в скулах, в нижней челюсти, надбровных дугах. «С возвращением на родину Корнилов», — сказал он прочувствованно. Родина встречает вас, как всегда, глухарями. — Спасибо, товарищ подполковник, — ответил Михаил, то ли на первое, то ли на второе предложение. — Про поездку свою расскажете потом, соберемся всем коллективом в красном уголке. Вы заварите свой знаменитый чай, а то ведь надоест всем одно и то же пересказывать по десять раз. — А почему чай? — товарищ подполковник, — вмешался Санчук. — Он и рисовой водки с собой захватил. — Я думаю, для закрепления усвоенного материала можно... Подполковник строго посмотрел на Санчука, но неожиданно кивнул. — Не возражаю, если Корнилов заодно научит сотрудников японской культуре питья алкогольных напитков, не буду против и практических занятий. Кстати, не удалось ли вам посетить наших японских коллег? Бог миловал, машинально ответил Михаил, но тут же одернул сам себя. Слишком мало было времени, товарищ подполковник а такие вещи на ходу не делаются. Правильно, правильно, закивал головой подполковник, отчего его выпирающий кадык стал заметен даже в фаз. Но наблюдения у вас какие-нибудь имеются насчет проблемы японского правопорядка? Да я как-то замялся Корнилов, которому сейчас, честно говоря, было не до Японии. Разве мог он думать о работе в отпуске? Рядом с молодой женой, товарищ подполковник, поспешил на помощь другу Санчук.